Глава 5. Нижняя Мархия с юга опиралась на реку Понтер. Властвовал там издревле род Мансфельдов, господ богатых и своевольных, имевших собственное войско. В 1215 году от возрождения они вторглись с оружием в королевство Эдирн и, перейдя Понтер, расширили свои владения до речки Дифне. Провозгласив здесь новую границу Мархии, король Видимунд Айдирнский признал это поводом к войне и обрушил на захватчиков всю мощь своего войска. В жестоких сражениях Мансфельдов оттеснили обратно за рубеж Понтера. С тех пор там постоянно вспыхивают стычки, и границу прозвали Пылающей. В гербе у Мансфельдов голова вепря. Серебряная. Кабанья голова. Вырванная с кровью. Таков же герб и всей Мархии. Балдуина Даварда. Новое описание королевства Кайдвен. Глава 5. Его высокопревосходительству господину префекту стражи Эстевану Трильо да Кунья Варткарайк. Писано в Банфлиме 22 мая восьмой год правления Светлейшего короля Амиатрага. Ваше высокопревосходительство, покорнейше доношу, что согласно приказу установил заимением именуемым ракомора Стражайший надзор. Прискорбию моему вынужден уведомить, Что внутри имения, осведомителя более не имею. Поскольку подозреваемый ведьмак Хольт что-то пронюхал и моего человека из имения выставил. Перед тем жестоко отходив. Грозился подозреваемый Хольт, что осведомителю, прошу прощения, ноги из задницы повыдергает. Что само по себе его злодейской натуре свидетельствует и наказание требует. Что творится в имении и о чем там толкуют, знать более не могу. И доносить не в силах как бы того не желал. За что прошу меня извинить? Докладываю, однако, что второй ведьмак, молодой, который в имени Ракомора с ранней весны укрывался, примерно в середине мая выехал оттуда верхом и по тракту направился к западной мархии, что до подозреваемого Хольта тот из имения ни на шаг не выходил, а лекаря туда призывали, из чего заключаю, что с увечьем у Хольта не все ладно. О чем покорнейше доношу. В своей пожизненной преданности заверяю и всяческого благоденствия вашему высокопревосходительству желаю. С глубочайшим почтением Угер Золтери королевский следственный агент. Городок Бельвар лежал в лесистой долине. С холма, на который выехал Геральт, его можно было хорошо рассмотреть. И оценить, что бельвар был по меньшей мере вдвое больше посещенного в марте Спинхема. Застройка городка казалась куда более плотной. С холма виднелась паутина тесных улочек, настоящий лабиринт. Хорошо, что место, куда направляется Геральт, находится на самой окраине, и блуждать в этом лабиринте не было нужды. Городок окружало кольцо огородов и садов, полных красивых цветущих вишен. Здание с крупной крышей с красной черепицы было единственным на улочке, которому доступ преграждал забор. Высокие, не позволяющие разглядеть, что за ним. В заборе были широкие двустворчатые ворота под навесом для конных повозок. Глубокие колеи говорили о том, что повозки въезжали туда часто. Рядом с воротами была калитка, а над ней висел медный колокол. Геральт потянул за веревку, колокол зазвонил громко и звонко. Вскоре калитка открылась, в ней стоял превратник. Привратником был здоровенный детина, носил он кафтан из кроличьих шкурок. Чтобы сшить кафтан для человека обычных размеров, требовалось 30 таких шкурок. Привратник отличался от обычного человека еще на 30. Увидев две рукояти над правым плечом Геральта, он нахмурился, но ни о чем не спрашивая указал на въездные ворота. Те тут же открылись, и Геральт въехал внутрь. На небольшом дворе появились еще двое обычных размеров. Кроличьих кафтанов они не носили. Но, если что, тридцать шкур им бы хватило в самый раз. Один сразу занялся конем, второй молча забрал у Геральта оба меча. У дома было элегантное крыльцо с балюстрадой и покатым навесом на четырех резных столбах. На крыльцо вели ступеньки, перед которыми Геральту велели встать. Стояние затягивалось, определенно дольше того, что Геральт мог бы счесть обычным и допустимым. К счастью, на крыльцо, наконец, вышел смуглый мужчина в бордовом кафтане с золотым цветочным шитьем и двумя рядами позументовых пуговиц. В руке он держал батистовый платочек, которым то и дело вытирал губы. «О, молодость!» – сказал он, впиваясь в Геральта черными глазами. «Тебе лишь бы над всеми возвышаться и цвести пышным цветом. Ах, кто из нас не был ребенком? Почти каждый!» Геральт промолчал. «Если бы еще...» Мужчина вытер губы платочком. Этой молодости немного опыта сопутствовало. Чуточку экспириенсы, эмпирии. Но вот в чем загвоздка, чтобы все и сразу... «Либо одно, либо другое. Престон Хольд, полагаю, знает, что делает». Геральт не подтвердил, ни опроверг. «А ты, юноша, знаешь, что делаешь?» Геральт пожал плечами. Мужчина вздохнул. «Я Тимур Воронов». Тимур Воронов вытер губы платочком. Облокотился на перила. «Геральт, как простенько». Не хотел бы украсить приемное имя каким-нибудь Д. Дворянской приставкой. Ах, понимаю, не любим болтать. Предпочитаем работать мечом? Достойно восхищения и аплодисментов. Что ж, и мне это принесет прибыли Входи, Нужно кое-что обсудить. Приглашение, как оказалось, вовсе не распространялось на дом, а только на большую, хотя и крайне скудно обставленную прихожую. Тимур Воронов указал Геральту на стул у столика, сам сел напротив. Из глубины дома доносился голос детей, троих, не меньше. Оттуда же тянуло приятным запахом яичницы, на сале или ветчине. Воронов наконец сложил платочек и запрятал его за пазуху. «Обсудить?» – начал он. «Нужно прежде всего вопросы организационные и финансовые. Полагаю, твой договор с Хольтом в силе. «Ведь вы заключили какой-то договор, не так ли?» «Действуем на основе добровольности и взаимного доверия». «Иными словами, устная договоренность. Что не меняет этого факта, что ты выходишь на ведьмачью тропу, как его пер-прокура». Геральт не знал, что такое пер-прокура, но смысл угадал и подтвердил кивком. «Следовательно, автоматически...» — продолжил Воронов. «То есть перфакто конклюденте. На тебя распространяется договор Хольта со мной. Я отныне, то есть 21 мая 1229 года, твой эксклюзивный агент на территории королевства и всех четырех его марок. Моя комиссия 10%. С каждого твоего ведьмачьего заработка». геральд кивнул. «Теперь о финансах. Хольт снабдил тебя какими-нибудь средствами». У меня 50 марок. Получишь еще 53 дорожные ассигнации по 200 марок каждая. На непредвиденные случаи. Эти случаи, если возникнут, разберешь со мной по квитанциям. Так что не забывай каждый раз требовать расписку. А твои per DM на содержание и мелкие расходы составят 5 марок общим счетом, начиная с сегодняшнего дня. Эту сумму можешь, разумеется, вычитать из своих заработков. Сколько брать за ведьмачьи услуги, оставляю в целом на твое усмотрение. полагая, у тебя достаточно знаний, чтобы соотнести риск с размером оплаты. Однако не порт рынок ни в коем случае. Хольт никогда не брал меньше 50 крон. Ты тоже не продешеви. Напомним, официальная валюта Кайдвена – марка. Но новиградские кроны здесь в ходу, и часто цены, особенно высокие, считают именно в кронах. Средний более-менее стабильный курс – 5 марок за кроном. Наличными не обременяй себя без нужды. Вноси все на мой субсчет в краснолюдских банках или конторах. У Вивальди, Чанфанели, Монтавани или Бони. Везде у меня открыты счета. «При взносе достаточно назвать мое имя. Если тебя найдет какая-нибудь официальная структура, скажем, местной власти, обычно возможен расчет сразу через банк. Безналичные. Ясно?» Геральт кивнул. «И раз уж речь о безналичных расчетах, не принимай никакого бартера. Бывает, за услугу предложат свиную полтушу, клетку кур или ночь с местной красоткой». Особенно последнее может тебя соблазнить, но, повторяю, никогда не соглашайся. И дело не только в том, что с такого бартера трудно посчитать мою комиссию. Не порть рынок и себе репутацию. Потерять легко, вернуть трудно. Дети внутри дома притихли, видно еле. Как тебе должно быть известно начал Воронов. Королевство Каэдвен состоит из центральной области, именуемой Королевской, которую окружают Мархии. Название Мархия или Марка, опять же, как тебе наверняка известно, происходит отметок пограничных знаков. Мне это известно. Когда создавался Каэдвен, Воронов пропустил слова Геральта мимо ушей. Предполагалось, что у него не будет четко очерченных границ. Задачей и смыслом существования каждой мархии было продвигать свои метки все дальше и дальше. Расширяя пределы королевства. Поначалу так оно и было, хотя сейчас границы королевства по большей части устоялись. Но экспансия, пусть и в куда меньших масштабах, продолжается. Поселенцы расползаются во все стороны и осваивают приграничные пустоши. А в пустошах, как им положено, полно чудовищ. Так что на отсутствие работы, сдается мне, жаловаться не придется. Давайте перейдем от Рэм. Воронов явно упорствовал в использовании незнакомых Геральту выражений. «Предлагаю тебе отправиться на север, в Верхнюю Мархию. Там идет строительство Большого Тракта. Прорубают просеку через леса Пустульских гор. Ведьмака там ждут не дождутся». «Правда, до меня дошло, что вы с там успели нажить там врагов, но не беспокойся. Я постарался уладить это дело». По пути связывайся с местными властями и посматривая на развилках на столбы с табличками. Так принято оповещать, что где-то требуется помощь и нужен ведьмак. Было время, когда такие таблички не вешали, а ведьмаков ни на дух не переносили. «Ты ведь знаешь об этом?» «Знаю». «Поясню». Воронов поднял голову. Я не пытаюсь тебя, учителя, проверять твои знания. Я выполняю обязанности агента, а обязанности агента – информировать. Так вот, продолжим. Тяжелые времена для ведьмаков, о которых я упомянул, быстро миновали. Люди поняли, что если речь о монстрах или чарах, то спасения можно ждать только от вас, больше нет кого. Любить-то вас здесь Кайдвини не любят. На шею не бросаются и цветов под ноги не сыплят. «Но как припрет, зовут на помощь и готовы за нее платить». Дети в доме, видимо, закончили завтракать, потому что снова подняли шум. Воронов несколько раз оглянулся, недвусмысленно намекая, что пора заканчивать разговор. «Вопросы есть?» Геральт помолчал, собираясь с мыслями. «Эти тяжелые времена для ведьмаков». Спросил он наконец. «Это примерно 1194 год». «Примерно так». Воронов прищурился. «Именно». «Холь тогда был в Каэрморхене, неверно? Что там произошло?» Воронов некоторое время разглядывал Геральта. Потом промокнул губы платком. «Судя по твоему вопросу», – произнес он наконец, «сам Холь тебе ничего не рассказал. Так почему же должен рассказывать я? Обязанность агента информировать. Вот и информируй». «Информируем!» Отозвался после недолгого молчания агент. Что касательно затронутого вопроса, мне нечего сообщить. А теперь прощай, садись в седло и отправляйся в путь.